Андреас Визалий Андреас Визалий, годы жизни 1514-1564, врач и анатом, лейп медик Карла V, затем Филиппа II, младший современник Парацельса, основоположник научной анатомии. Визалий хорошо знал труды Галена, но, выступая с опровержением, доказал, что анатомия животных отличается от анатомии человеческого тела. Использовал метод изучения строения человеческого тела и отдельных его частей путем вскрытия трупов и многократных наблюдений. Исправил более 200 ошибок Галена. Описал скелет человека, его мышцы и многие внутренние органы. Установил отсутствие в сердечной перегородке отверстий, через которые, согласно учению Галена, кровь должна была проникать из правого желудочка в левый и контактировать с пневмой описал клапаны сердца и таким образом создал предпосылки для последующего обоснования кругового движения крови. Свои наблюдения Визалий изложил в анатомических таблицах «Таблосекс», 1538 год, включавших шесть гравюр, выполненных талантливым учеником Тициана Иоганном Стефаном Ван Калькаром, который иллюстрировал все книги Визалия. Совершенствуя преподавание анатомии, Визалий издал краткий учебник анатомии извлечения, Эпитом, 1543 год, сокращенную анатомию для обучающихся в анатомическом театре. Он также является основоположником функционально-морфологических исследований. Был убежден, что анатомия является одной из основ медицины. Исследования Визалия положили начало систематическому анатомированию. Основа научной анатомии.